Камин был так велик, что вмещал целых два вертела, каждый из которых мог принять тушу взрослого медведя. Сидя подле него, Венди держала любимую кошку. Эта мурлыкающая красавица появилась на кухне, как только там стала работать новая помощница кухарки. Кошка всегда неотступно следовала за своей подружкой, не уставая тереться о ее миниатюрные ножки. Но сейчас Венди было не до ласк. Она смотрела в кошачьи глаза, пытаясь определить, не наследила ли. С сегодняшнего дня обязательно подчищай за собой! наставляла ее мать после визита заморской ворожеей. Теперь черные сестры попытаются отомстить тому, кто изуродовал их соплеменницу. Я думаю, они сюда больше не сунутся, беззаботно отвечала Венди. Слушай, что говорю! отдернула ее мать, и, убедившись, что соседняя нищенка не придала значения ее громкому восклицанию, спокойно продолжила. «Смотри, что рядом с кухней не было и следа нашей энергии!» Именно этим Бенди сейчас и занималась. Не притащила ли я за собой шлейф черной энергии, выпущенный перед замком? Нервное возбуждение от произошедшего на мосту не давало сосредоточиться, и помощь кошке сейчас была просто необходима. А перед замком был переполох. хотя еще утром ничто не предвещало беды герцог пытался завоевать потерянное расположение соседей и устроил костюмированный прием. стражники и слуги были разодеты в доспехи средневековых рыцарей и создавали атмосферу времен рыцарских турниров давно забытое ощущение праздника витало в воздухе возбужденная челядь металась по двору готовя замок к небывалому пиршеству у дверей оружейника Толпились взволнованные стражники, ожидая своей очереди быть облаченными в доспехи. Ну, это совсем другое дело, радостно переговаривались они. Куда как лучше, рассказывать в доспехах, да пить и есть от пуза, чем гоняться по лесам за неуловимой Сидонией. А много ли ожидается гостей? спросили оружейника. Не переживайте, вина на всех хватит, ответил Клауд, бывший слуга Эрнеста. уже давно занял место ушедшего на покой отца и теперь заправлял оружие на мастерской. Он все так же сходил с ума по старинному оружию. Гордостью его мастерской были древние рыцарские доспехи, полученные от покойного сына герцога. Ему не терпелось поскорее закончить с болтливыми стражниками и облачиться в них. Встав ни свет не заря, он любовно надраил все латы, и они теперь висели в глубине мастерской, маня его своим блеском. Клауд не любил вспоминать, А той услуге, которую он много лет назад оказал Отто, упокой Господь его душу, и переключился на болтовню стражников. Когда последний из них удалился, побрякивая средневековой амуницией, оружейник наконец-то смог с наслаждением водрузить на себя начищенные до зеркального блеска доспехи. Гордый собой он вышел из стен мрачного замка туда, где солнце могло без помех играть на его латах, на мост, переброшенный через ров. Он важно расхаживал перед зеваками, сбежавшимися поглазеть на невиданное пиршество, когда сквозь узкую щель шлема заметил огромную матерую волчицу. Она сидела на краю моста, исчерилась, отпугивая зевак от сидящего в ее ногах волчонка. С пожелтевших от времени клыков на деревянный настил капала кровь. Откуда она взялась среди праздника? Защищенный доспехами Клауд смело направился к волчице. и пнул дикую тварь остроносым сапогом. Закованная в металл нога, легко распорола призрак, и, не найдя препятствия, взмыла вверх. Потеряв равновесие, средневековый рыцарь с громким лязгом рухнул с моста. Все померкло в его глазах. Невыносимый смрад, проникший сквозь отверстие в шлеме, привел Клауда в чувство. Он с отвращением осознал, что лежит в трясине, заполнявшей ров, куда веками сливали помои, и опорожняли ушаты из отхожих мест. То, что эта вязкая масса спасла его при падении, уже не радовало. Он чувствовал, как погружается в зловонную топь. Зеваки бросились к краю моста, за которым только что исчез сияющий на солнце рыцарь. «Пропустите! Пропустите!» кричал кто-то со сломанной оглоблей в руках. Кричавший встал на колени и протянул оглоблю тонущему. Но жесткие доспехи не давали оружейнику ухватиться за спасительную жертв. Заклинивший шлем не давал шевелить головой. Он чувствовал подступающую к губам смердящую жижу, но ничего не мог поделать. В расширенных от ужаса глазах, наблюдавших за ним людей, Клауд читал свой приговор. Вокруг него хлопали вязкие пузыри, выходившие из-под доспехов воздуха. Один из них надулся до невероятных размеров и долго не лопался, словно дразня его. Грязь стекала с тонкой поверхности мутного шара, и тот постепенно становился прозрачным. Внутри пузыря проступили знакомые черты. Он с ужасом узнал Сидонию. Она тянула к оружейнику трепетные губы и шептала. «Ну, поцелуй же свою любовь! Ведь ты объявил меня своей полюбовницей перед Богом и людьми, не так ли?» Зачарованный ее мягким шепотом, Клауд послушно разомкнул дрожащие уста чтобы принять ее поцелуй, но вместо тепла прекрасных губ ощутил ледяной холод вонючей жижи, хлынувшей ему в рот. Видение зловеще расхохоталось, сотрясая тонкие стенки прозрачного шара. Пузырь не выдержал и лопнул, но залитые трясины уши не дали Клауду услышать хлопка. Не слышало на суматохе, возникшей на краю моста. Народ суетился, не зная, как помочь тонущему. «Самые любопытные...» пытались протиснуться вперед, чтобы получше рассмотреть медленно погружающееся тело оружейника. И лишь помощница кухарки скучала неподалеку, подавляя набежавшую зевоту. Она даже не шелохнулась, когда два стражника, стоявшие до этого на воротах, пропыхтели мимо нее в тяжелых доспехах. Разогнав зевак, один из них сразу же удачно зацепил Клауда подмышку своей длинной алебардой. Это на какое-то мгновение остановило погружение. Но тут на стражника напала тягучая сонливость. Алибарда стала погружаться в трясину вслед за оружейником. Стражник хотел выпустить ее, но пальцы не слушались и казались срослись с древком. Потерянным взглядом он обвел стоявших вокруг, взывая о помощи. Однако то, что казалось ему криком, было лишь беззвучным дрожанием онемевших губ. Все смотрели на исчезающее в трясине тело. И только помощница кухарки не сводила с застывшего стражника глаз. Их взгляды встретились. «Спаси меня!» — еле слышно прошептал он непослушными губами. Девушка слабо улыбнулась и едва покачала головой. «Где я видел эту глупую улыбку и такой же рассеянный взгляд?» — подумал стражник, позабыв о тянущей вниз элебарде. Помощница кухарки беззвучно шевелила губами. отчетливо проговаривая слова. Спаси меня, «Спаси меня!» прочитал он по ним. А на что, дразница?» «О, нет!» Холодный ужас понимания окончательно сковал его. «Точно так же меня молила о спасении одурманенной черной ворожей любовницы Эрнеста в охотничьем домике герцога. «Сидония!» проорал он, прорезавшимся вдруг голосом, падая вслед за алебардой. Которую так и не сумел выпустить из одеревеневших рук. К счастью, его последние минуты не были так ужасны, как страдания Клауда. Водя в трясину головой, он долго не мучился. Прибежавший на шум герцог истерически орал Идиоты! Спасайте доспехи! Им же цены нет! Еще двое, мамочка, прошептала Венди и незаметно ускользнула на кухню. Малыш! «Ты не представляешь, что произошло!» — заскочил за ней Дерек. «Нас с отцом вызвали на мост!» «Беги, любимый, мы тебя догоним!» — тихо ответила она, не выпуская из рук кошку. После ухода Дерека она смогла без помех изучить кошачьи глаза, как учила мама в далеком детстве.